Восемьсот восемьдесят Гуру. Сдвинуться надо. Нужны в круг все. Круг сужается стремительно. Облегчение будет, но не здесь, но в стране лучше. Домой надо ехать.